Курская битва. Auf posten in einsamer nacht, da steht ein soldat und hält im, träumt von hanne und dem glück, das zu hause blieb zurück. И в войну, в это сбедавые 1943 года, на курской губершке непрерывные кровопролитные бои.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 мы можем попасть в чрезвычайно тяжелое положение. Фюрер. И все же вы должны это сделать, господин Фельдбарш. Фон Клюге, мой фюрер, противник с такой силой нападает на нас своей артиллерии и танками, что ему здесь удастся прорваться. А здесь в тылу у меня повсюду партизаны, которые все еще не только не разбиты, но все более усиливаются. Фюрер. Что же, я тоже должен принимать тяжелые решения. Очень, Очень тяжелые решения.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 Владимир Шведов Актёры Василий Бочкарёв и Илья Ильевна